даже нас варит их. Но ведь в них всех вместе взятых почти нет мяса, сразил я. А ничего хватит. Он спросил, откуда я. И лицо у него запылало, когда он услышал слово «прага». Затем я рассказал, зачем приехал, и тетям так позднее он позволил себя называть. Заговорил о боях на побережье. В них участвовали и его друзья из маленького прибрежного городка. Я сказал, что собираюсь писать о мафии, и с опаской ожидал, какой будет его реакция. Я думал, что скорее всего он начнет оглядываться по сторонам, не слышит ли нас кто-то испугается, как бы друзья не увидели его в моём обществе. Но ничего подобного. В двух трех разах тетя рассколь меня, что это будет за книга, и согласился помочь. Мы стояли высоко над заливом, на вершине горы Монтекронео и смотрели на побережье, где когда-то шли бои. Калаччеретти, был мэром Вильбальбы, спросил я: "Он был главарем мафии?" ответил тетя. это больше или меньше. Дом Калацере был домом Калацере, достаточно скромным, кало Вицине. Позднее я нашел его фотографию. Маленького роста, росте, толстый пожилой крестьянин, естественно, чистых брюках с подтяжками, похожий на добродушного учителя, не ставившего двойки. На самом же деле он был неграмотным, но грозным хитрым и жестоким повелителем. Когда он получил известие об освобождении, спросил я: "Через дней спустя. Это значит 14 июля 1943 года? Откуда?" «С неба», – загадочно сказал: "Что? Слова хотел драматизировать свой рассказ. Как это понимать? Ранним утром в небе появился небольшой самолет. Потом мне сказали, что это был военный самолет разведчик Пайпер Кап. Маленький самолет на двоих. Пилот прилетел с юга. Он должен был приземлиться в горах. Летел низко в узких ущельях среди множества восточных потоков. Это был местный пилот. Где там? Гораз пилота не рождается. пастухи кос и овец – да. Возможно, ему описали маршрут, или же с ним был тот, кто знает здешние горы. Они должны были лететь через Мыс Лемный, там тоже высокие горы и глубокое русло реки Платани. Выходят, это был опасный маршрут. Да, они расковали жизнью. Но, наконец, очутились на деревне. Я была в Эльбальде. Крутые каменные улицы, такие узкие, что по ним может проехать только двуколка. Каменные домики, словно пчелиные соты, прилепившиеся к скалистой вершине. Колокольная церкви. Вместо окон ставни. Дверь всегда на замке. На перекрестке двух улиц труба, из которой течет чистая горная вода. Небольшие лавки без вывесок. Трактир с несколькими старыми стульями, пропахнувший вином. На улицах несколько собак. Пилот сделал пару кругов на деревне, словно искал кого-то, продолжал чечьён. "Откуда ты это знаешь, чечё?" спросил я. "Тебя ведь там не было". Он остановился, посмотрел на меня, покачал головой, словно не зная, что и думать, а затем бесхитрестно ответил: "Откуда? Все знают об этом". И в лекате, и в Колтани Сети, и в Крылеоне одним словом везде. Ведь это же было событие, когда на Кала прилетали американцы. Он знал, кто это. Откуда он мог знать? В то время еще не знал. Даже в тот самый день еще не знал. Так значит, пилот покружил, что-то сбросил, и в полёте оно казалось точкой. Затем падающий предмет раскрылся. Совсем небольшой, как детская игрушка. Эта вещь должна была упасть в лабиринт. Но ведь подхватил ее И отнёс долину. Итак, я нашёл Рамьера над Залезе, сказал я. Это имя я знаю из документов. Его звали не Рамьера, а Раньера. Он был родом из Пари. Это был простой солдат, которому война уже стала поперек горла. Он хотел домой, и ему было абсолютно все равно, что упало с неба. Значит, он даже не посмотрел на пакет. посмотрел, но не понял. Это послание было адресовано посвященному человеку. И желтый платок с большой черной буквой Л. Ничего солдату не говорил. В Америке поздно утверждали, что платок Лучана с буквой Л узнала бы каждая ганстерская собака а проститутки Лучана, так уж наверняка. Непокорным которых он приказывал прикончить. Букву «Л» выжигали на теле. Об этом мне ничего не известно, сказал чечен. И что тогда сделал со свертком? Не знаю. Он письмо, не платок, он не передал адресату. Однако тот самолет на следующий день появился снова. В тот момент, когда они ушли баи Когда там те генерала Потона пробивали толстским по горы, коры, что дом Кала таких трудов. Зря стоило. Потому что я тебе расскажу, подтвердит каждый. Вся деревня собралась, когда на следующий день падающий пакет с жёлтым платком отнесло к дому священника при церкви. Кому-то удалось прочитать для Кала Кто-то сбегал в дом Кала, и он прислал за пакетом слугу. Его звали Кормела Бартоломео. Говорю это для того, чтобы ты мог проверить. Я понимаю, что у тебя должно быть все точно. Что было в том письме? От кого оно пришло? спросил я. Здесь об этом не говорят слух никогда. Здесь царит закон молчания. На ты может догадаться, потому что Дон Кало в тот же вечер послал мальчика Манджапана с письмом Мусалелли. Ты говорил, что Дон Кало не умел ни читать, ни писать. Да не умел. Но его брат Джованни умел. Он был шеф-еддиком и написал письмо для главаря мафии Мусалелли Джозеппе Дженка Росси, с которым то ли ему чешдохнул, поднял глаза к небу и оттарабанил, как начало заочного стихотворения по-итальянски. Подожди, подожди, течо, прервал я его декламацию. Я не понимаю. разумеется, сказал он, «Мы говорим мы с диалекте». Затем он перевел мне послание дона Кала с соседнего босса мафии, сенько Русе. из которой следовало, что 20 июля муссемели прибудут селения и коровы, так мафия называла американские танки и солдат. Они появились точно в срок, как и было сообщено. Мафия подготовила для них достойную встречу. Уже сотни, два до этого, у Монта Сандвита итальянские солдаты десятками отдавали оружие местным мафиози. командир итальянского гарнизона, майор Салеми, солдаты которого разбежались за одну ночь, даже и не помышлял о сопротивлении. Сегодня мы уже знаем, что вторжение на Сицилию произошло успешно. 22 июля пал Палермо, а 17 августа вся Сицилия была в руках англо-американских войск. Члены мафии... Так в победе вполне определенную роль, сразу же позаботились о своих делах. Они укрепили черный рынок, затем организовали множество краж продовольствия и снаряжения с воинских складов. По повышенным ценам продавали американские сигареты